Надежность системы 60 и снижается. Наш жилмодуль – стандартная модель. Семь соединенных между собой куполов, установленных на плоской равнине над узкой речной долиной, по бокам – генератор и система рециркуляции. У нас есть система жизнеобеспечения, но нет шлюзов, потому что атмосфера планеты пригодна для дыхания, хотя и не подходит для длительного пребывания людей вне системы. Не знаю почему, но по контракту я не обязан об этом беспокоиться. Мы выбрали это место, потому что оно прямо в центре исследуемой зоны. И хотя на равнине есть деревья высотой метров 15, они очень тонкие и с жидкой кроной, так что никто не приблизится к нам, используя их как прикрытие. Конечно, мы не принимали во внимание, что кто-нибудь может появиться из-под земли. Двери в жилмодуле о были укрепленными, но как только вертушка села, система сообщила, что главная дверь уже открыта. Доктор Гуратин вывез каталку с подъемником. Оверс и а р а д и удалось стабилизировать состояние Бхарадвадж. а Я положил ее на каталку и последовал за остальными в жилмодуль. Люди направились в медотсек, а я остановился и отдал команду вертушки закрыться, а потом запер и внешнюю дверь жилмодуля. По каналу безопасности я отдал приказ дронам расширить периметр, чтобы раньше получить предупреждение, если появится что-то крупное. А еще я установил несколько сейсмических сенсоров, чтобы посылали сообщения об аномалиях, если вдруг это нечто. Решит прорыть туннель. Позаботившись о безопасности жилмодуля, я вернулся в так называемую дежурку, где хранились оружие, боеприпасы, датчики охраны периметра, дроны и все прочее, необходимое для обороны, включая меня. Я снял остатки брони и по совету медсистемы побрызгал поврежденный бок заживляющим герметиком. У меня не было кровотечения, потому что мои артерии и вены автоматически запечатываются, но зрелище все равно не из приятных, да и больно, хотя заживляющий герметик немного притупил это ощущение. Я установил в сети жилмодуля восьмичасовой запрет на выход наружу без моего сопровождения, а потом переключился в режим ожидания, проверил сеть и не увидел там возражений. Я замерзал, потому что система контроля температуры сдохла где-то по пути сюда, а защитная оболочка под броней разорвалась в клочья. У меня была запасная, но натягивать ее прямо сейчас будет непрактично, да и непросто. Была еще неношенная форма, но и ее мне надевать не хотелось. Форму я не носил, поскольку не патрулировал жилмодуль внутри, а меня об этом не просили, потому что клиентов всего восемь и все друзья, а значит, это была бы пустая трата ресурсов, то есть меня». Я покопался одной рукой в ящике и нашел запасную аптечку для человека, которой мне дозволялось воспользоваться в случае необходимости. Открыл ее, достал термоодеяло, закутался и влез на пластиковую койку в своем боксе. Моргнул белый свет, и дверь заблокировалась. Здесь было не намного теплее, но хотя бы уютнее. Я подсоединился к ремонтным и зарядным к а б е л е м прислонился к стене и... поежился. Медсистема любезно сообщила, ничуть меня не удивив, что надежность моей системы уже 58 и снижается. За 8 часов я наверняка восстановлюсь и, скорее всего, наращу основную часть поврежденных органических компонентов, но на 58 процентах я вряд ли сумею в это же время заниматься анализом. Поэтому я велел Сити разбудить меня, если какая-нибудь тварь Попытается сожрать жилмодуль и начал перебирать загруженные из развлекательного канала файлы. Из-за боли я вряд ли мог уделить внимание сюжету, но приятные звуки скрасят одиночество. И тут кто-то постучался в дверь бокса. Я уставился на н е ё и тут же перепутал тщательно отсортированные загрузки. «Войдите», — отозвался я как дурак. «Доктор Минзах» — открыла дверь и уставилась на меня. Мне плохо удается угадывать возраст людей, даже после стольких просмотренных фильмов. Люди на экране обычно мало похожи на людей в реальной жизни, по крайней мере в хороших сериалах. У нее была темно-коричневая кожа, а волосы чуть светлее, очень короткие, и, думаю, она не очень молода, иначе не стала бы руководителем. Все с хорошо. — спросила она. — Я видела сообщение о твоем состоянии. — Да. Тут я понял, что мне вообще не следовало отвечать. Надо было притвориться, будто я в режиме сна. Я подтянул одеяло к груди в надежде, что она не заметит отсутствующая часть. Без брони, которая стягивала все вместе тело, в ы г л я д е л о гораздо хуже. — Все отлично. Да, с настоящими людьми мне сложно. Дело не только в п а р а н о й е из-за взломанного модуля контроля и даже не в людях. Я ведь внушающий ужас киллербот, и они это знают. Их это нервирует, а меня выбивает из колеи еще сильнее. К тому же я не в броне, потому что ранен. И какая-нибудь из моих органических частей может в любую минуту вывалиться и шлепнуться на пол. А на такое никто смотреть не захочет. Отлично, нахмурилась она. Судя по отчету, ты потерял 20 процентов массы тела. Отрастет, сказал я. Знаю, для человека я похож на умирающего. Для человека мои ранения равносильны потере конечности, а то и двух, и вдобавок почти всей крови. Я знаю, и тем не менее. Она довольно долго меня рассматривала, так что я переключил канал на столовую, где вокруг стола сидели здоровые члены группы и разговаривали. Они обсуждали вероятность существования другой подземной фауны и сетовали на то, что не запаслись транквилизаторами. Все вроде в порядке вещей. — Ты хорошо справился с доктором, — валлеску продолжила она. Вряд ли остальные поняли, но это произвело на них впечатление. Такова процедура оказания первой медпомощи. Нужно успокоить жертву. Я плотнее запахнул а д е я л о чтобы она не увидела ничего кошмарного. Похоже, что-то внутри подтекает. Да, но медсистема отдала приоритет Бахара-Двадж и не проверила жизненные показатели в Олеску. Сеть не приняла во внимание его шок и посчитала, что он выберется самостоятельно. Судя по изображению, остальные в это время просматривали записи с камеры в а л е с к у Они говорили что-то вроде «Кто бы мог подумать, что у этой штуковины есть лицо?» С самого прибытия я был в броне и не открывал шлем в их присутствии. Особых причин к тому не было. Они увидели бы только мою голову, а она ничем не отличается от человеческой. Но я не хотел, чтобы они со мной говорили. И уж точно не хотел говорить с ними». На задание это бы отвлекло меня, а во время отдыха я просто не хотел с ними разговаривать. Минзах видела меня, подписывая арендный контракт, но почти не смотрела в мою сторону, а я не смотрел на нее. Все по той же причине. Киллер-бот плюс человек равно неловкость. Постоянное ношение брони избавит от ненужного взаимодействия. «В мою задачу входит не обращать внимания на системные сообщения, когда они ошибочны», — сказал я. «Потому вы и используете конструктов, автостражей с органическими компонентами. Но вы и так это знаете. Прежде чем одобрить мою доставку, она раз десять пыталась возразить. Никак не хотела меня принимать. Я не держу на нее зла. ей сам бы себе не захотел». Серьезно, даже не знаю, почему я не сказал, пожалуйста, покиньте бокс, чтобы я мог спокойно протекать тут в одиночестве. Ладно, сказала она, а потом смотрела на меня 2,4 секунды объективно, хотя по субъективным ощущениям это длилось 20 мучительных минут. Увидимся через 8 часов. Если до этого тебе что-нибудь понадобится, пришли мне оповещения. Она вышла, и дверь за ней закрылась. Мне стало интересно, что именно их так поразило, и потому я вызвал запись инцидента. Ну и ну, я не переставал говорить с Валеску все время, пока мы поднимались по склону кратера. Меня самого больше волновали траектория вертушки и к р о в о т е ч е н и е Бхара-Двадж, а еще тварь, которая могла вылезти из кратера и предпринять вторую попытку, и я не особо прислушивался к собственным словам. Я спросил, есть ли у него дети. Поразительно. Похоже, я смотрю слишком много сериалов. Дети у него были, полигамная семья. Из четырех взрослых и семерых детей все дети остались дома. Я был слишком возбужден для отдыха и решил извлечь из этого хоть какую-то пользу, просмотрев другие записи. и обнаружил нечто странное. Жил модуль послал команду «Отмена». по каналу моего модуля контроля, который уже меня не контролировал. Наверное, какой-то сбой, но это все равно ничего не значит, потому что когда приоритет у медсистемы... Надежность системы 39. Запускаю режим сна для срочного ремонта.